Глава десятая. Воды Ефрата. Пыльное небо раскаленным медным котлом опрокинулось над выгорающей степью. Конный отряд Леонтиска переправился на левый берег Ефрата и пошел на юг, на перерез большой излучине параллельно древней царской дороги из Эфеса в Сузу.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 Даже такие ярые конники, как тесолицы, и те согласились с планом своего начальника. Таис на салмах и Леонтиск на своей белоснежной песни ехали рядом. Ноздри гетеры раздувались, дыхая знойный и горький сухой воздух. Дерзкая радость переполняла Таис, как выпущенную на свободу узницу. Победа! Под Гвагамелой Александр разбил новые полчища Дария. Хотелось петь, горцевать, подняв салмах на дыбы, учинить какую-нибудь шалость. Сдерживая смех, она слушала Леонтиска. Начальник конницы сперва рассказывал разные смешные приключения, случившиеся во время похода к Гавгамеле, а потом увлекся описанием Великой битвы.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 подошло к речке у маленького поселения Гавгамела, Птолемей обратил внимание, что дуга низких холмов севера походила на передок колесницы Арбилу. Записанная в летописях похода прозвище тысячелетия спустя путала историков. По южной дороге в двухстах стадиях от Гавгамелы между пустой равниной и скалами находилось укрепление Арбила,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 личной гвардии Дария, проезжавших тесно сомкнутым строем на удивительно высоких конях. Под пестрым одеждом опытные люди узнавали парфян, согдов, бактрийцев, даже скифов-массагетов из-за великой реки Азии Оксоса. Казалось, что полчища пронесется бурей,